Восьмое. Как чувствуешь себя? Беспокойство было дежурным, и я бросила все силы на то, чтобы не поддаться на провокацию и сдержать себя в руках. Уж лучше отступить и проиграть сражение, чем всю войну разом. Я в порядке. Подойдя ближе и опёршись на спинку дивана, спокойно посмотрела на Кирино. Его звали Кизу. Не спуская с меня взгляда произнес он. А? Кизу. Того, что ты убила в ту ночь. Спина покрылась липким потом. Я продолжала смотреть на Хмуря, не в силах вымолвить хоть слова, несмотря на то, что мне хотелось, ой, как хотелось высказать все, что я о нем думала. Но губы предательски дрожали. И на лицах моря расцвела ехидная ухмылка, предвкушающего скорый ужин хищника. Работал на верфях. У него были чудесная жена и трое детей. Всех лет семь назад скосила чародейская хворь, а Кизу отдал последнее на лечение. И его обманули. Чародей, что взял сей исцелить хворь, забрал деньги, но в назначенный день не явился. Несчастного плотника выгнали из собственного дома, не дали даже похоронить жену и детей. Из тех пор он скитался по порту и пил, пока какие-то мальчишки не посчитали его лёгкой добычей и не попытались ограбить. Жаль взять у Кизо было уже нечего. Бедный, несчастный Кизо. Я глубоко вдохнула, стараясь не терять самообладание, и коротко кивнула. Если Кирино считал, что мне важно это всё услышать, пускай. сделанного не воротишь да и желеть о своём поступке как-то бессмысленно учитывая что моя собственная жизнь зависела от этого жалостливую историю я выдумал правда правда усмехнулась в ответ не поддаваясь на провокацию хватит с него устраивать непонятные эмоциональные качели и упиваться моей беспомощностью я и так позволила этому продолжаться слишком долго Как тебе Бревьер? Преданный. Я пожала плечами и выжидающе уставилась на Керино. Ну, что дальше? Он медленно поднялся и подошел так близко, что мне было не комфортно смотреть на него снизу вверх. Неуловимый запах парфюма ассоциировался с морем и чем-то тяжелым. Может быть, все-таки поделишься своими планами без этих игр? Я знаю, что это ты способствовал интересу короля ко мне. Нужно напоминать о заверениях, что только ты меня использовать не будешь. Разве тебе не нужен союзник? Или я всё-таки безвольная марионетка? Забавно видеть, как тебе потребовался целый год, чтобы начать отстаивать свои интересы. Расмеялся хмырь, однако взгляд остался пронзительно ледяным. Я уж было думал, ты продолжишь безвольно следовать тому, что тебе скажут. Раздражённо дёрнула бровью, больше никак не выдав своих эмоций. Нужно вести себя так, чтобы никакого интереса цеплять не возникало. В том, чтобы делать, что скажут, ничего плохого я не видела. Хотя бы потому, что за прошедшее время сумела неплохо научиться использовать свой дар. Да и собранной информации теперь хватало, чтобы начать хоть что-то понимать. По существу, я не плыла по течению, а скорее затаилась, собиралась силами, присматривалась к нынешнему окружению. И когда мне покажется, что сил уже достаточно, можно переходить в аккуратное наступление. Правда, разговор с бривьером показал, есть ещё чему поучиться. Но ведь без ошибок совсем не бывает. Ты говорил, отец хочет спасти мир. Уж не являешься ли ты его марионеткой? Или тебе всё-таки что-то известно? Я чуть повернулась и села на спинку дивана, скрестив руки на груди. Главное невозмутимость. Хотя бы внешняя. Кирино сделал шаг назад, больше не собираясь давить своим ростом и скопировал позу. Признаться, скольким и холодным хмырём куда привычнее и спокойнее, чем когда он в образе королевского советника. При дворе всё равно ходили сплетни о его излишней мрачности, но никакие представления болтающих синьор не шли в сравнение с истинным лицом этого мерзавца. Знай они, каков магистр Таэда на самом деле, вряд ли бы он пользовался такой популярностью у противоположного пола. и уж не знаю от чего, но этот факт неимоверно меня злил. Наверное из-за того, что с ними он в любом случае был обходительным и вежлив, а со мной целая лотерея. Никогда не угадаешь, на какое из настроений попадешь. Странно, что ты вспоминаешь об этом только сейчас. Он помахал рукой в воздухе и с усмешкой покачал головой. О, вы. Но не во все свои планы Колдун посвящает меня. Тебе известно больше моего. Делись. Переходишь в атаку? И откуда столько смелости? Эти колкости, кажется, тоже были больше дежурными, нежели всерьёз. Чуствовалось, что хмырь и не надеился меня задеть. Только приятно во том, что я прошла его проверку, ничего не было. За жатвой кроется нечто большее, чем думает Лига. Таше удалось выведать, что этот древний ритуал, якобы поддерживающий Темницу Восьмого, это какая жертва, чтобы мир мог существовать. Однако что, если на самом деле никакого Восьмого никогда и не существовало? Что, если вся ночь гнева, сказка жрецов, чтобы скрыть правду? К сожалению, ни я, ни жрецы, ни Лига. Никто не знает истины, кроме твоего отца. Для чего-то с помощью жатвы и теней собирается колоссальное количество энергии. И он определённо с этим связан не просто как наблюдатель. Почему ты в этом уверен? Не отводя взгляда, я переместилась ближе и опустилась на пуфик, где какое-то время назад сидел Кирино. Я уже говорил, Кто-то могущественный даровал ему слово. Такой чистоты крови нет ни у одного ныне живущего мага. Мозаика сложилась сама собой. Да подлинно о чистоте его дара Кирино никак не мог знать, а будь хоть немного не уверен, не стал бы делиться. Но если вспомнить о том проклятии, что хмыри навлёк на себя, убив дракона, всё встало на свои места. Ты пробовал его кровь? и его силы, значит, несравнимо ни с кем другим. Как это связано с жатвой и спасением мира? Все эти жертвы, что возникают благодаря жатве, только замена. Нужен кто-то особенный. В жертвоприношениях суть кроется не в душе. Душа умирает лишь потому, что в теле заканчивается энергия. энергия является тем, что запускает механизм. Покинув родное тело, душа устремляется к копии. И ни один раз, да? Тут же поспешила дополнить свою догадку я. Согласись, приятнее думать, что все эти ужасы ради благородной цели, вроде спасения мира, чем в угоду чего-то иного. Кто-то дал силу колдуну, чтобы он нашёл эту самую жертву. Ещё вопросы. Пока я погрузилась в неприятные мысли и думала, что же ещё такого коверзного спросить, Кирено достал припрятанную в одном из ящиков стала бутылку вина, взял стоявший на камине бокал, и всё это, конечно же, не ради меня. Но от пары глотков чего-нибудь крепкого я сейчас точно не отказалась бы. Бривьер упоминал какую-то реформу Ты будешь заниматься всё тем же, отрезал Хмырь. Улыбка Скилля, роботорговцы, цикада. Надо понять, что за исследования проводит Цепт. Это напрямую связано с твоим отцом. Хочешь узнать, чем он занимается, работая в этом направлении? Правда, он нам никогда не скажет. Молча кивнула Завистью наблюдая за тем, как Керино опрокинул в себя пол бокала вина. Итак, что теперь известно? Все происходящее как-то связано с ночью гнева. В темницы, которую по легенде создали семера, не факт, что восьмой, а жатва существует для того, чтобы поддерживать мир до тех пор, пока не будет найдена особенная жертва. Поисками которой и занимается отец. И для этого Кто-то даровал ему слово, чтоб с подручней было. А чтобы глубже изучить сами жертвоприношения, он вступил в певчую цикаду. И Киреноя его заинтересовал не просто так. Все эти перерождения, смена тел, как ни посмотри, отец с разных сторон пытался придумать что-то, чтобы жертва в процессе ритуала не умирала окончательно. Можно ли считать моё существование Итогам его исследований. Но тогда странно, что на этом он не остановился, ведь успех на лицо, только если не возникла проблема повторить всё это ещё раз. Кирино говорил, что его особенность удачное стечение обстоятельств, вопрос везения. И если считать, что и мне повезло, то шанс повторного успеха действительно крайне мал. А значит, Отец вынужден начать всё с самого начала. Тогда поимка цикады имела смысл для Кирено. А отцу это помешает с дальнейшими исследованиями. Может, именно этого Кирено и добивался? В какую игру он играл? Ты на его стороне или ставишь палки в колёса? На меня посмотрели с лёгким прищуром. Теперь я уверилась, что Хмырь, пусть и был честен со мной, о чём-то попросту не говорил, предпочитая держать при себе. При всей неприязнь к отцу, при всех попытках помешать, он продолжал оставаться на его стороне и следовать приказам. Здесь все играют сами за себя. Ждисты голубые глаза полыхнули изнутри светом. И никто не хочет проиграть. А можно без этих загадок? Натянуто улыбнулась я. Мне казалось, тебе они нравятся. Наигрански вскинул брови Кирено. Калдун не оставил мне выбора и посадил на цепь, но это не значит, что я не могу время от времени кусать его за протянутую руку. Теперь, когда мы разобрались с моей позицией, предлагаю вернуться к улыбке Скиля. без трёх. Поджав губы, Санаи кинул карты на стол и потянулся к карандашу, чтобы написать себе ещё очков в матчту. Зато не распасы. Зуба сколил Таше, довольный тем, что и его эта нелёгкая участь миновала. Но при взгляде на свою руку я понимала, как раз-таки для него проблем никаких не было. Не дождёшься, со смешком пригрозил ему чайка. Ларс со вздохом подгрёб все карты и принялся тасовать. К моему удивлению, он играл ничуть не чуть нихуй же метра. И за этим столом единственный мог потегаться с ним в мастерстве счёта. Однако играл больше за компанию, чем ради приза. На кону стояло 6 бутылок дорогущего вина, которые Висташи притащил неведомо откуда. По сути, битва была лишь между ним и Санри. Мне так или иначе достался бы глоток другой, на большее я не претендовала. Алар не особо любил алкоголь. Но куда интереснее было устроить состязание, чем просто дружеское распитие. "Брысь", по привычке буркнул Сан, неосознанно воспринимая разлёгшегося у ног Шуги на как обычного кота. Осознав, что такое может повлечь за собой гнев фамильяра, он сконфуженно наклонился к нему и шёпотом произнёс: "Прошу прощения, никак не привыкну". "Разве в доме Геретти нет фамильяров?" Явно на что-то намекая и пытаясь поддеть, рассмеялся Таша. "Разве в доме Геретти?" Писклявым голосом передразнил Чайка. "Да и играешься когда-нибудь?" Я машинально стала почёсывать ухо, вскочившего мне на колени Шугина, пытаясь вспомнить, где уже слышала эту фамилию. Геретти. Геретти. Явно кто-то из древних родов. Кажется, на вечере у Цы оттётушка познакомила меня с одной дамой. О, и что тогда? Сбей. Не возмутим австриала. протянув руку между ними Верю метр стукнул двумя пальцами по протянутой стопке карт Так что тогда чаечка мой ненаглядный вспомню о том, что у меня есть проигранное тобой желание заставлю пойти в дом моих родителей и сказать им, что ты моя будущая жена Разве это место не предназначено Брику Кажется, та женщина была не так уж и проста. Точно. Диретте, древний магический род, владеющий торговыми домами на всём побережье Косы. Они стояли у истоков погодной магии и первыми стали использовать её, отчего их корабли всегда возвращались из дальних плаваний. Некоторые заклинания до сих пор оставались семейной тайной, за которой охотились многие купеческие гильдии. Ты из тех самых, Геретте, громко воскликнула я. Наконец вспомню, что даже напугала Шугина, от чего несчастному пришлось цепляться как тяме, чтобы не свалиться с нагретого местечка. Пойман с поличным. Поднял руки Чайка. Мы можем продолжить игру. Погоди, но как тогда что ты я неа Родители меня ненавидят. Я сбежал. Теперь мы вернёмся к игре. Закусив губу, быстро кивнула, пока другие вопросы не посыпались из меня один за другим. В шёпоте у всех были свои тайны, и не самые приятные истории о прошлом, и лезть в них особенно без приглашения казалось неправильным. Но вот с треклятым любопытством что-то поделать иной разну Очень сложно. Положение спас Шугин. Гость мявкнул фамильяр и спрыгнул на пол, скачущей походкой направившись в прихожую. Кисточки на ушах подрагивали в такт прыжкам. Спустя несколько мгновений в дверь и правда постучали. Вознеся хвалусткий лё за очередную милость, Потому что вернуться к спокойной игре после такой сцены вряд ли получится. Точно начну юрзать и лезть, куда не просит. Я отправилась открывать. Будь это Керино, Шугин опознал бы его по ауре и спрятался, вместо того, чтобы заинтересованно устроиться на лестнице. Ула была на задании, а никто больше и не стал бы наведываться в столь поздний час. Здравствуй. Я так и замерла, вцепившись в дверную ручку мертвой хваткой. Черный дорожный камзол, чью истинную цену можно разглядеть лишь, заметив матовый рисунок ткани. Каштановое сорвоженое гнездо вместо волос, которого уже давно не касался гребень и смеющиеся глаза с искрами звездами по кайме, черный, похожий на ночное небо с вкраплениями туманностей и радужки. С нашей последней встречи. Тогда, впрочем, о моём присутствии ему вряд ли было известно. Он совсем не изменился. И я никак не ожидала, что однажды он вот так просто заявится на порог. Казалось, ради хотя бы короткого разговора придётся побегать за ним, заставить вспомнить о родной дочери. Хотя сомневаюсь, что про меня так уже взяли и забыли. И риска Я вздрогнула от обеспокоенного голоса Таши. Мэтр не мог не подсмотреть, кого принесло так поздно, а увидев Граса, решил показаться сам, как бы напоминая, что если что-то не так, он рядом, достаточно просто спрятаться за него, и всё будет в порядке. Ох, я надеялся застать Ираю, растягивая на лице улыбку, запречитал отец. Хватит. вырвалось у меня Не делай вид, что не знал, кто здесь теперь живёт. Чтобы поговорить со мной, вовсе не обязательно подстраивать случайную встречу. Сейчас я была как никогда благодарна Кирино за нервотрёпки, что он устраивал со всеми этими ехидными подколками и издёвками. Если бы не это, я не знаю, как в этой ситуации повела бы себя. Одно понимала точно, Без должного самообладания подобная встреча рисковала превратиться в попытку от самоубийства. Я скажу прогуляться, объяснить за меня перед ребятами. Махнув метро, я проскользнула мимо отца на улицу и захлопнула за собой дверь. Ходить с ним по людным местам показалось не самой лучшей идеей, и потому я быстрым шагом направилась в сторону диких пляжей, куда выводила набережная. Раджети, что-то мешало, находясь рядом, про себя называть его отцом. Молча шёл следом, наслаждаясь внезапной прогулкой, тогда как внутри меня с каждым шагом всё туже и туже сворачивалась пружина. "Слышал ты, работаешь под началом магистра Таэда?" От попытки завязать разговор посредством светской беседы меня перекосило, да так заметно, что от моего вида отец прыснул И чуть было не споткнулся на ровном месте. Чем обязана визиту? Кисло улыбнулась я. У тебя должно быть скопилось порядка шна вопросов. Спасибо. Мне уже помогли найти ответы на какую-то часть. Вот как? Со вздохом кинула взгляд на море, на шелестящий опесок волны, на горящие огни дворца посреди вечно зелёного острова бурь. Я тебя не ненавижу. Наверное, я сказала это больше для себя, чем чтобы успокоить отца. Но если считать, а мне очень хотелось, его не таким уж плохим человеком и предположить, что так долго он не объявлялся, потому что не знал, как со мной говорить, потому что ему тоже могло быть страшно, если не превращать его в бесчувственного манипулятора и просто поверить, С чего вдруг такие заявления? издал короткий смешок Раджети. Подумала, что тебе важно это услышать. Я пожала плечами и уставилась на него. Чирадей развёл руки, предлагая обняться, но мой взгляд говорил сам за себя. Для этого ещё рано. Жаль. А я надеялся. От его смеха меня перекорёжило настолько, что я совсем не удивилась, когда он аж отпрянул и замер с поднятыми руками. Но несмотря на это, было что-то в таком детском поведении успокаивающее, помогающее справиться с растущим напряжением. Видишь, больше не лезу. Мне о многом хотелось его спросить, но разумом я понимала, что вряд ли услышу правду. Уж лучше продолжать рисовать у себя в голове образ человека, пытающегося спасти мир, чем копать этому образу могилу неудобными вопросами. Я не совсем понимала, чего хочу, потому что от правды никакого толка для меня не существовало. Спасение мира там или что-то иное, мне от этого ни жарко, ни холодно. Благородных порывов у меня не наблюдалось. А вот разобраться с проклятием это, пожалуй, да, но лишь отчасти. Киренов бесконечно не уже раз прав. Я действительно цеплялась за Ташу, за шёпот, за него самого в конце концов, потому что не видела своего собственного пути. А пока его не было, проще следовать за кем-то. Я не была способна защитить себя сама и рисковала стать пешкой в чьих-то руках, как грозился Киренов. И как-то так выходило, что находясь рядом с ним, я чувствовала, как расту над собой Существует ли способ снять проклятие? Пока нет, но нерешаемых уравнений не существует. Хмыкнула в ответ, вспоминая матушки на уроке математики. Такие сложные вещи я тогда не изучала, но от нее слышала, что не все задачи имели решение, а потому слова отца показались мне сомнительными. Это не такое уравнение. Повери мне. Тихо рассмеялся он, подбирая камень с песка и отправляя его в полет над волнами. Значит, мне ты помогаешь а сестре, Ирна? Едва с умела совладать с эмоциями и отвернулась, чтобы слезы не вырывались наружу. А сестре все еще трудно было думать без них, учитывая, что она пережила и как до сих пор не до конца пришла в себя. Я не всесилен. Тебя же в конце концов тоже выкрали. Хорошо. Сделаем вид, что поверили. И об искусственно созданном теле, не сном, не духом. Можно же считать это чем-то вроде преимущества. Я пришёл просить и прощения, и понимания. Знаю, что вернуть утраченное доверие в один миг невозможно, и всё же Я надеюсь, ты хотя бы выслушаешь меня. Так и не посмотрев на него, кивнула и стала молча ждать, пока отец то ли подбирал нужные слова, то ли задумался о своём. Пытаясь защитить семью, я допустила огромную ошибку. Расплатой за это может стать моя жизнь. Но умирать, он грустно усмехнулся. Мне не особо хочется отдавать кого-то из вас тоже. От чего-то сделала изябко. Я передернула плечами и обняла саму себя, пытаясь вместе с этим понять, что же сейчас чувствовала. Ни обиды, ни злости не оставалось. Но и понимать его мотивы мне не хотелось. Лэтис когда-то говорил мне, что если дело касается собственной жизни, все мы превращаемся в эгоистов. какими бы светлыми идеалами ни обладали и начинаем с отчаянной жажды цепляться за неё тогда казалось, что я исключение из правил но, наверное, это была юношеская бравада, за которую теперь расплачиваться не мне одному. Да уж. Не ему одному. И ведь даже если повезёт остаться в живых, где гарантия, что не потеряешь что-то дорогое, как Ирна. Или яр. Или не окажешься втянутой во всю эту паутину подобно Кирино и Таше. Да и жертвовать чем-то немного приятнее, когда знаешь ради чего. Я прошу тебя только об одном. Держись Иксарша. С ним тяжело, но безопасно. Удобно, наверное. Спасаешь жизнь мальчику и его побратиму. А они будут обязаны и в силу своих принципов им придётся расплачиваться за свой образный долг возможно придавая при этом какие-то другие свои взгляды как тот же таши который ещё не зная кто я хотел использовать но всё равно не смог скольких ещё отец сломает в угоду своим целям не сломаюсь ли при этом и я сама Цепной пёс будет всеми силами защищать меня. Поэтому, да. Вот, значит, как он себя воспринимает. В сторону пробормотал он и прищёлкнул пальцами. Нет. Его голова просто лучше работает, чем у твоего отца. Всего лишь не хватает фактов. Но если раскрыть их, все разве будет интересно? Опять эти дурацкие игры. Когда же успокоится? Вскинула голову и посмотрела на него. Мне было любопытно, какое у него сейчас выражение лица. Но кроме лёгкой улыбки и шутливых искор в глазах, так ничего различить и не смогла. "Перемирие", предложил отец, протягивая руку. По крайней мере, до тех пор, пока вашим жизням не будет ничего угрожать. Скопировав его улыбку, я пожала ладонь так крепко, насколько была способна. И вместе с тем комната с низким потолком, мерцающая одинокая свеча на столе. Старик с безумно уставшими глазами в чёрных ньенских одеждах Его волосы не седые, полностью белые, подобные свежевыпавшему снегу. Он пришёл просить, и кажется, впервые просьба будет для него самого. Перемирие, предлагает Химмель, протягивая дрожащую руку, другой опираясь на трость. Перемирие. Невольно повторила я. В тайне надеюсь, что эта магическая манипуляция осталась для него тайной. Понять бы еще, чье это имя Химмел.